Двадцать третье. Эпилог. Добро пожаловать в последнюю главу книги. Мой коллега, увидев, что я написал больше 50 тысяч слов, попросил сделать там в конце кровь, мясо, кишки и чтобы главные герои померли». С удовольствием выполняю его просьбу. Дорогие друзья, наша профессия не умирает. Но умирают все ее привычные атрибуты. Умирает опора на интуицию, литература-центричность, привычка воспринимать материал неструктурно. Отношение к продукту как к индивидуальному достижению. Все, что мы делаем с начала века, непрерывно усложняется. Журналистский материал представляет собой коллективное творчество, причем творцы не всегда люди. От журналистов все чаще требуются не просто технические навыки, но и навыки управления, планирования, соответствия поставленной задачи. Кроме того, меняется рынок труда. Похоже, что мы каждые 5-7 лет должны будем переосмыслять актуальный набор навыков, переизобретать подходы к читателю, заново строить карьеру. Для меня, как медиаконсультанта, это прекрасная возможность заработать. Для всех журналистов – патогонная система, в которой надо бежать как можно быстрее, чтобы остаться на месте. Любые догмы в такой ситуации должны регулярно умирать, перерабатываться, меняться и возрождаться на новом витке развития технологии. Я наблюдал, как предыдущая книга за 10 лет пришла в полную негодность. Это устареет еще быстрее. Лично мне приходится ежедневно прилагать огромные усилия, чтобы обновлять ее даже в голове, не говоря уже о бумаге. Кто вы? Издатель. Чем занимаетесь? Издаю. И-сдаю. И-сдаю кровь литрами. Единственный способ выжить – не обращать внимания на мелочи. Пытаться создать производственную систему, которая выдержит испытания новыми, новейшими и суперновейшими медиа. Надеюсь, мне удалось показать некоторые принципы этой системы. Идея – впереди техники. Структура – впереди вдохновения, Социальные отношения в канале – впереди дистрибуции. Инструментальные средства языка – впереди привычного стиля. Таких приоритетов много, нам неизбежно придется их уточнять и переосмысливать. Давайте заниматься этим вместе. Работы хватит на всех. Спасибо огромное за то, что дослушали. Всегда ваш Александр Амзин. Со мной всегда можно связаться по адресу alexsobaka.amzin.email Текст читал Дмитрий Пименов